Глава первая «Там, в облаках, перед народом, через леса, через моря» Петя сидел на кровати, сложив ноги по-турецки и с выражением декламировал, почти не подглядывая в книгу. «Там, в облаках, перед народом» «Через чего-то и поля, и какой народ может быть в облаках?» Мальчик полистал страницы. С одной из них на него укоризненно смотрел автор стихотворения, которое он безуспешно пытался выучить к уроку литературы. «А, точно, там в облаках перед народом. Волк?» «Говорят, у каждого в шкафу прячутся свои скелеты. Главные тайны» у школьника пеия вместо этого скелета был волк и совсем не бурый как у пушкина а серый зубастый всем волчьим стандартом соответствующий маленький только ростом собачку дверцы шкафа заскрипели приветствуя частого гостя регулярные и многочисленные появления волка им явно поднадоели Петя мысленно пообещал дверцам, что вечером смажет петли самым лучшим машинным маслом. А волк выглядел очень обеспокоенным. — Петя, как ты тут? Все в порядке? — Не понял. Где твои седые усы? И почему ты не старик? Он одновременно поправлял широкополую шляпу и стаскивал с ноги сапог-скороход. — Как же жмет! А что со мной не так? Вместо ответа волк вынул из голенища сапога мобильный телефон и подсунул недоумевающему Пете под нос. «Вот, ты мне сам изображение морщинистого себя прислал. Я так испугался, что все дела бросил, одолжил сапоги к тебе». Петя рассмеялся. «Это шутка такая. Я прогоняю фотографию через разные телефонные фильтры. Могу и тебе в программе приделать поросячий нос. Хочешь?» Или кошачьи уши? А что, себе пойдет?» Волк немного подержался за голову в поисках собственных, не отфильтрованных ушей и отказался. «Не стоит утруждаться. Меня, конечно, часто собачкой называют. Но кошка — это уже перебор». Из второго сапога волка со стуком выкатилось красное аппетитное яблоко. Петя вытер его рукавом и впился зубами в наливной бачок сочное А что ты ищешь?» «Ты что? Плюнь бяку!» — запаниковал волк и попытался похлопать Петю по спине. «Выплюни его немедленно, кому говорю, пока в младенца не превратился!» Петя послушно выплюнул. «Предупреждать надо. Ну, хорошо, хоть не в козлёночка». Волк поднял еще недавно наливной фрукт с пола. Тот на глазах потемнел, скукожился, а потом превратился в горстку неаппетитного пепла. «Ну что ты, как маленький!» Волк покачал головой. «И в следующий раз, пожалуйста, шути осторожнее с этими своими э фильтрами. Я для тебя последнее молодильное яблоко у царицы выпросил, а ты его испортил». То, что надкусано, должно быть немедленно съедено, иначе оно погибнет. «Я не хочу погибать», — заверещал кто-то из-под волчьей шляпы. «А ты и не надкусана». Серый снял свой головной убор, сунул лапу в тулью и вынул оттуда золотое рыдающее зеркальце, украшенное самоцветами. Слезы никак не могли вытечь и покрывали стекло изнутри, как дождь. Не бойся, мы что-нибудь придумаем. Он протянул зеркало парнишке. Эту отражалку хотят уничтожить. К такому Петю не жизнь, ни школа не готовили. За что? За патологическую честность, наябедничало зеркало, не переставая рыдать. Царица постоянно просит, скажи, да всю правду доложи. Яль на свете всех милее, всех румянее и белее. Вот я ей честно и отвечаю. Это не так. Как вы можете быть всех белее, если постоянно ходите в солярий и не пользуетесь защитными кремами? Допустим, но зачем ты сказала своей хозяйке, что даже я милее, чем она? Недоумевал волк. Петя мельком подумал, что сравнивать царицу, какой бы она ни была, с волком — это уже не честность, а настоящее свинство. Голос зеркала снова задрожал. «Я просто приучена делать то, что прикажет царица. А у нее с фантазией плохо, только и требует честности. А ты, волк, красавец. Скрывать такое — преступление». А волк приосанился. Петя разглядывал надпись «Сделано в Китае» на ручке рыдающего артефакта. «А если она попросит тебя стать под халимом Я буду очень неумело врать и краснеть, но спасибо за совет. Надо попробовать. Только вот, если я краснею, у меня ручка раскаляется. Петя на всякий случай положил зеркальце на стол. Значит, раскаляешься? Интересно. Наверное, это заводской брак. Давай я поищу информацию о тебе в интернете. Петя, не обращай внимания на надпись про Китай. Ее сделали по просьбе царицы чтобы на копеечную отражалку никто не позарился. Петя молча смотрел на свое новое отражение. Он был почти уверен, что не превратился в полосу загрузки, но зеркальце показывало именно ее и повторяло голосом диктора. «Включаю режим сканирования. Просьба не моргать». «Докладываю всю правду», — отрапортовал артефакт. «Вы приятный и очень воспитанный юноша». Два часа назад учили стихи Пушкина. Неправильно запомнили третью строчку. а «Ваш главный страх?» э я спойлеры не люблю», — перебил волк. и там диагнозы не ставь. Полежи, отдохни. А мы пока к царице сходим и попросим, чтобы она тебя не губила и не увольняла. Подхалимы, подлизы всякие, они тоже нужны, бывают». «И ни с кем не разговаривай» пока мы не вернемся», — добавил Петя, надел на спину школьный рюкзак и вместе с волком нырнул в шкаф. Дверцы снова заскрипели. Из книги, которую Петя небрежно бросил на диван, раздался выразительный вздох. Стих так и остался невыученным.